Хелен. Вчера вечером мы с Дэниелом вместе смотрели новости. Я натянула на колени одеяло, сидела в ужасе, вцепившись в мужа. Сначала пустили повторный показ обращения отца Рэйчел. Со слезами в дрожащем голосе он умолял откликнуться тех, кому хоть что-то известно о местонахождении его дочери. Чем чаще срывался его голос и собирались слезы в глазах, тем активнее щелкали фотокамеры и сверкали вспышки, Словно своим выступлением он спровоцировал сбой в электросети. Потом на экране появилась фотография Рэйчел. Накрашенное лицо, темно-красное платье, кривая пиратская улыбка. Следом офис компании Рори и Дэниела с полицейским, застывшим на страже у входа. После рекламного ролика о проекте переустройства пристани неожиданно показали отрывок из репортажа 80-х о папе и его компании Хаверсток, который я никогда не видела. Я рот открыла от изумления, когда он возник на телеэкране, внешне точно такой, как на наших детских фотографиях, еще не облысевший. Широко улыбаясь, он рассказывал о своем знаменитом проекте реконструкции табачных доков, обменялся рукопожатием с Маргарет Тэтчер. Далее другой репортаж, полная противоположность предыдущему, снятый на днях. Рори, угрюмый и злой, входит в отделение полиции. На нем его самый элегантный костюм, в котором я видела его сотню раз. За ним, пытаясь не отставать, семенит его эффектная адвокатесса. В его взгляде, я замечаю, застыл страх. У меня от слез защипало в глазах. Чтобы Рори не натворил, он был и остается моим старшим братом. Сегодня утром Дэниел ушел из дома до того, как рассвело. Таким расстроенным и подавленным я его еще не видела. Боже, какое у него было лицо, когда в новостях показали Хаверсток. Он столько труда вложил в эту компанию. Не знаю, оправится ли фирма от столь чудовищного удара. Одно хорошо, что папа не дожил до такого позора. Арест Рори не мог бы случиться в более неудачное время. Заказчик не успел подписать договор на следующий этап строительства нового комплекса, А теперь и вовсе ведет речь о том, чтобы отложить подписание до того, как ситуация стабилизируется. Полиция опечатала помещение компании. Дэниел даже в здание не может войти. Он намерен работать в библиотеке. Сказал, чтобы я звонила ему немедленно, если мне что-то понадобится или начнутся схватки. Он находится поблизости, за углом, сразу примчится. Я в ответ лишь кивнула и снова включила программу новостей. Сдается мне, что журналистам полиция сообщает больше, чем нам. Рори до сих пор не отпустили, а прошли уже почти сутки. О чем его спрашивают? Что он отвечает? Я обдумываю разные варианты развития событий. Только этим теперь и занимаюсь. Представляю Рэйчел в поезде, несущем ее куда-то на север, например, в Шотландию, или в автомобиле. Она мчится между высокими елями, а за ней тянется ослепительный рубиновый шлейф задних фар. Лес раскрывает свою пасть и заглатывает ее. По ночам она мне снится, меня мучают кошмары. То ее сбивают машины, то она, выброшенная из окна, лежит в канаве среди осколков стекла. Порой она приходит даже после смерти. Призрак в длинном красном плаще с поднятым капюшоном, вместо лица темная дыра. В некоторых снах я вижу себя в образе Рэйчел. Бегу по парку, лавируя между стволами деревьев, а за мной гонится волк либо дровосек с болтающимся на поясе топором. Или я тону, а потом наблюдаю за самой собой сверху. И я — это не я, а она. Это ее бледное лицо колышится на мелководье галечного пляжа, ее черные волосы расплываются веером в серо-зеленом прибое. Я встаю поздно, плетусь вниз, силе стряхнуть себя сон. Все тело болит. Открывая почтовый ящик, я думаю, что, возможно, она случайно свалилась в реку. Рэйчел любила посидеть в трафальга Армс. Я представляю низкий парапет, вспученные бурые воды Темзы. Сколько времени должно пройти, чтобы труп всплыл? Несколько часов, несколько дней, несколько месяцев? Воображение, помимо моей воли, рисует ее тело, качающееся на воде. Она лежит лицом вниз, кожа пастозного цвета, суставы раздулись от речной воды, под ней расстилается одеяло из насекомых. Я закрываю глаза. «Все. Стоп.» — одергиваю я себя. «Хватит». Погруженная в раздумья, я лишь пробегаю глазами письмо, не вникая в его смысл. Потом спохватываюсь. «Не может быть». Это какая-то ошибка. В следующую минуту звоню Брайану, консультирующему нас по финансовым вопросам. Батарейка в телефоне садится, а зарядное устройство осталось на верхнем этаже. Письмо я стискиваю в одной руке, телефон держу в другой. Мой звонок переводит в режим ожидания. В трубке звучит какая-то песня в исполнении Элвиса Пресли. Я опасаюсь, что телефон вот-вот разрядится. «Хелен?» «Прости, что заставил ждать. Как самочувствие? Чем могу служить?» Голос Брайана, такой, как обычно, действует на меня успокаивающе. Я делаю глубокий вдох, чувствую, что сердцебиение замедляется. Я представляю Брайана в его офисе на центральной улице, вазочку с конфетами в золотистых фантиках на его столе, фотографию, на которой он запечатлен с детьми на лыжном курорте. Скучная, умиротворяющая картина. «То, что я сейчас скажу, тебе покажется безумием, но ты уж прояви ко мне снисходительность», говорю я, пытаясь придать голос беспечность. «Я только что получила письмо, адресованное мне. В нем говорится, что наш дом перезаложен. Но мы ведь его не перезакладывали, да? Оформлением последней закладной занимался ты и до даты погашения еще лет пять, так ведь?» «Да, верно», соглашается Брайан. «Не помню, чтобы мы переоформляли закладную». «Вот и я о том же. Иначе хотя бы один из нас это вспомнил». «Резюмирую я и через силу издаю смешок». «Разумеется», — хмыкает Брайан. «Так, постой, я сейчас подойду к столу. Что именно написано в письме?» «Я зачитываю ему». «А теперь вообще какая-то ерунда. Здесь говорится, что кредит выдан на реконструкцию дома?» «Я зачитываю ему». А теперь вообще какая-то ерунда. Здесь говорится, что кредит выдан на реконструкцию дома. Да, странно. На какую сумму? У меня снова учащается пульс. Рука, в которой я держу письмо, чуть дрожит. М -м -м, здесь написано, что на 85% от стоимости недвижимости. Это 3,6 миллиона фунтов. На другом конце линии молчание. Прости, я что-то не понял наконец произносит Брайан. «Прошлый раз вы закладывали дом под ничтожно малую сумму, правильно?» «Вот и я так думала». «Точно. Я как раз открыл документы. Тогда сумма займа составляла менее ста тысяч фунтов. Только то, что оставалось по обязательствам твоих родителей на момент их смерти. Да, теперь припоминаю». Я слышу, как он щелкает мышкой, закрывая окно. «Почему кредитор решил, что вы хотите взять в долг 3,6 миллиона фунтов. На этот вопрос у меня нет ответа. Ладно, Хелен, ты только не волнуйся. Наверняка всему этому найдется невинное объяснение, говорит Брайан. Но если судить по его голосу, сам он в том не уверен, обеспокоен. Я чувствую, как сердце колотится все быстрее и быстрее, ладони увлажняются. Оставь это мне, хорошо? Я сам разберусь. Позвоню кредитору. Что за компания? Я читаю название, контактный номер телефона. Я про такую никогда не слышала. А ты? Он не отвечает. Брайан? Mm, хорошо, Хелен. Сама по этому номеру не звони, ничего не предпринимай, ладно? Я займусь этим делом немедленно. Телефон не отключай. Как только что-то выясню, сразу с тобой свяжусь. Спасибо, Брайан. Сиплым голосом благодарю я, киваю со слезами на глазах и кладу трубку. Звоню Дэниелу, он не отвечает. Набираю ему сообщение, прошу срочно мне перезвонить. Болит спина, я грузно опускаюсь в кресло и смотрю в окно. Снова льет дождь. Улица, акварель в мглистых тонах, небо растворяется в лужах. Я нащупываю обручальное кольцо на левой руке, кручу и кручу его на пальцы. Смеркается. Я снова и снова проверяю свой телефон. От Дэниэла ни ответа, ни привета. Батарейка садится, нужно подняться наверх за зарядным устройством. Сирена с нашей последней встречи ни разу не перезвонила мне. А я хочу дать ей понять, что она всегда может на меня рассчитывать. Хочу узнать, как Рори. Но она отдалилась от меня с тех пор, как я рассказала ей про обнаруженные записки и поделилась своими подозрениями насчет Рори. Я иду в кухню, беру банку с крышкой, в которой держу ромашковый чай. Сил нет, будто всю энергию высосали из моего тела. Я просто хочу спать. Представляю, как ложусь на диван, одну подушку зажимаю между коленями, другую подкладываю под спину. До меня доносится скрежет замка на входной двери. Я резко поворачиваюсь. За непрозрачным стеклом чей-то силуэт.